Избавиться от урона, нанесенного честолюбию, демок лишь свергнув зубра с пьедестала. Сорвать с него ореол, доказать раздутость его величины. Никакой он не гений, он устарелый крикун, пугач, фанфарон. Вот какие объяснения мне предлагали. Но достаточно ли одной фразы, думал я, для того, чтобы вести тридцатилетнюю войну? Она длилась без малого три десятилетия. А если достаточно одной фразы,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 Он не знал, что и сколько мне известно, и медлил, откладывал, ссылался на нездоровье.